Автомобиль херигена яростно взвизгнул тормозами возле станции подземки, где уже скопилось десяток патрульных полицейских машин и карет скорой помощи, осветивших всю округу своими фиолетовыми мигалками. Хериген распахнул дверцу, выскочил из машины и помчался к станции, распихав по пути группу репортеров, среди которых был и Тони Поуп, задающий ему вслед вопросы о линчевателе. Дорогу Херригену преградил Хайнемон со свитой помощников. «Это ужасно, Майк», — сказал он. Лицо его исказилось гримасой боли. «У меня в голове не укладывается, как это так? Вагон растерзанных людей! Я обязан сделать заявление для прессы!» Хайнеман с взглянул в сторону репортеров. Он совершенно растерялся. «Помоги мне!» «Пусть твой дружок Кис все им объяснит», — зло посоветовал ему Херриган. «Его нигде нет», — ответил Хайнеман. «Целая оперативная группа во главе с ним исчезла, будто растворилась в воздухе». Он схватил Херригана за руку и крепко сжал ее. «Что мне сказать, Майк? Расскажи о нашей совместной дружной работе». Херриган стряхнул руку и поспешил навстречу санитарам с носилками, которые появились у выхода со станции. На носилках лежала Леона Кентрелл. «Как она?» – озабоченно спросил Херриган. «Ее жизнь вне опасности, но она в глубоком шоке», – ответил один из санитаров. Над Леоной склонился врач со стетоскопом, соединенным с чувствительным датчиком, которым по бокам были приделаны маленькие ручки. Он стал водить прибором по ее телу. «Просматриваются сердечные тона эмбриона», – объявил врач. «Эта женщина беременна. Срочно везите ее в окружной госпиталь». Санитары подхватили носилки и втолкнули их в стоящую рядом машину. Гериген дождался, пока они уедут, и торопливо спустился на станцию, запруженную полицейскими чинами, сотрудниками транспортной полиции, судебно-медицинскими экспертами и санитарами скорой помощи. Его взгляд остановился на подогнанном к платформе вагоне. Часть крыши была задрана и сверху зияла огромная дыра. Местами металл был оплавлен, местами его рваные края указывали на взрыв. В разбитые окна были видны свисающие с освеженные трупы. Все вокруг было залито кровью. С минуты Хериган не мог прийти в себя. Он смотрел на этот вагон остекленевшим, исполненным невыразимого ужаса взглядом и не мог унять сотрясавшую его дрожь. «Майк!» – Херриган оглянулся. Перед ним стоял капитан Пилгрим. Мгновение они молча смотрели друг на друга. Еще не спросив, Хериган уже знал ответ. «Джерри?» «Его нигде нет», — ответил Пилгрим. К ним подошел полицейский. «Вас вызывают из главного управления», — сказал он и протянул Пилгриму трубку радиотелефона. Херриген направился к вагону. «Джерри, где ты?» «Господи, где же он?» Херриген шел по платформе вдоль поезда. Спрыгнув на рельсы, он медленно двинулся в темную пустоту тоннеля. Когда глаза привыкли к темноте, он принялся внимательно осматривать все вокруг. Его нога на чем-то поскользнулась. Керриген присел на корточки и провел пальцами по бетонному полу. Это была большая лужа крови. Сердце молотом стучало в груди. Он выпрямился и посмотрел вдаль, где скрывалась следующая станция подземки. Приблизительно в пятидесяти ярдах от себя он уловил какое-то движение. Керриген застыл. При тусклом свете он едва различил очертания какой-то огромной фигуры, склонившейся над чем-то лежащим на рельсах. Внезапно произошло какое-то движение, и череп вместе с позвоночником взлетел вверх. Чудовищный, торжествующий вой, сопровождаемый гулким эхом, наполнил туннель и замолк где-то вдали. Тело, словно его пнули гигантской ногой, пролетело значительное расстояние и глухо шлепнулось невдалеке от Херригана. Он неистово вскрикнул и бросился вперед. Изувеченный до неузнаваемости Джерри Лэмберт лежал посреди рельсов. Хериген знал, что это был именно он. Херриган опрометью бросился вперед, туда, где скрылось чудовище. Одолев значительное расстояние, он выбежал на платформу и помчался по лестнице, перепрыгивая сразу через три ступени. Наверху он тяжело дыша остановился и стал внимательно осматриваться. Множество автомобилей находилось в этот час на улице. За несколько кварталов до Вернон-стрит все было запружено пожарными и патрульными машинами. Водители, попавшие в пробку, непрерывно сигналили, единственным доступным им способом изливая свою досаду и раздражение. Внезапно справа от себя хериген уловил колебания воздуха. Какие-то вихри невероятным образом сгустились в едва различимый контур. Это почти невидимое глазу очертание с легкостью прыгнуло с тротуара на крышу стоявшей легковушки. От удара крыша прогнулась и обезумевший водитель, вжав голову в плечи, только и смог выглянуть из окна. Однако хищник был уже на крыше следующей машины. Передвигаясь таким образом, он пересек улицу и двинулся дальше. Херриган слышал удары и вопли людей, видел, как продавливаются под страшной тяжестью крыши автомобилей, но не мог поверить своим глазам. Разум бунтовал против увиденного. О, Господи! Наверное, зрение зло шутит с ним. Или это причудливый атмосферный эффект, мираж, порожденный знойным маревом и выхлопами автомобилей, застрявший в гигантской пробке? Какая разница? Херриген одушила ярость, и он возобновил погоню. Взлетев на капот, а с капота на кабину ближайшей машины, хериген перепрыгивал с одного автомобиля на другой, не обращая внимания на угрозы и крики водителей. Он старался не упускать из вида удаляющуюся тень, эти скачущие пятна тумана. Хериган достиг тротуара на противоположной стороне улицы. Владельцы легковушек чистили его, на чем свет стоит. Но он, не замечая этого, напряженно вглядывался вдаль, стараясь отыскать в жарком воздухе того, за кем гнался. Он никак не мог увидеть убийцу. Он прослеживал его путь по проминающимся крышам, по сбитым с ног пешеходам, по визгу тормозов и оглушительным крикам людей. Херриген понял, что безнадежно отстает. «Ах ты, мразь!» – прорычал он и бросился, сломя голову назад, к станции подземки, где оставил свою машину. Тони Поуп заметил его, когда он проталкивался через толпу репортеров, быстро преградил ему путь и сунул к лицу микрофон. «Что, лейтенант? Снова это чудовище! Этот убийца-маньяк-линчеватель! Сколько было жертв? Опять зверство? Считаете ли вы, что это каннибал?» – скороговоркой выпалил он. Херриген развернулся и, что есть силы, двинул в челюсть. Тот рухнул на тротуар, как подкошенный. Словно танк, Херриген стал прокладывать себе дорогу в толпе, и те, кто оказался на его пути, кеглями валились в стороны. Добравшись до автомобиля, Херриген рванул дверцу, мгновенно оказался на сидении и, повернув ключ зажигания, отдал газ. Люди отпрянули в разные стороны, и машина, взвизгнув пробуксовывающими колесами, взяла с места бешеную скорость. Включив сирену и сбив полицейские заграждения, Хериген помчался назад. Он ввел свой автомобиль, как сумасшедший, виляя в потоке машин и уворачиваясь от встречных. На поворотах автомобиль заносило, и он едва удерживал его на двух колесах. Встретив какое-либо препятствие, он вылетал на тротуар, и пешеходы кидались в рассыпную. Однако Хериган никого не задел. Реакция у него была молниеносная. За считанные секунды он домчался до места, где в последний раз видел призрак и понесся дальше. Когда он тормозил на полном ходу, резина покрышек дымилась и оставляла черные полосы на асфальте. Херриган искал взглядом искалеченные машины. Ничего. Он не обнаружил ничего, кроме тех автомобилей с продавленными крышами, которые уже видел раньше. Дальше след терялся. Херриген обтер струившийся по лицу и задумался. Кстати, а как выглядел этот дьявол? Он успел заметить лишь призрачный силуэт, растворяющийся в воздухе. Он то появлялся, то исчезал, иногда будто бы слегка искрился, но, может быть, это просто казалось? Несомненно одно, очертания напоминали гигантскую человеческую фигуру. Вернее, фигуру какого-то чудовищного мутанта. Автоматически следя за дорогой, увеличивая и сбрасывая скорость, Хериген пытался найти хоть какое-то разумное объяснение увиденному. Могла ли это быть какая-нибудь новинка технологии, вроде того наконечника, который был зажат в сведенных судорогой пальцах Дэнни? Может эти умники из Министерства обороны изобрели какую-то электронную защиту, позволяющую человеку сливаться с окружающей средой? Некий доведенный до совершенства маскировочный комбинезон? Неудивительно, что Кис его подручный землю готовы рыть, чтобы заполучить его обратно. Господи, ну конечно же, как я раньше этого не понял. Какой-то маньяк завладел этой штуковиной и теперь терроризирует город с особой жестокостью, убивая всех вокруг себя. Хериган нажал на педаль тормоза и машина остановилась. Он выскочил из нее и встал посреди улицы, настороженно озираясь по сторонам. Как бы то ни было, эта непостижимая маскировка не делает своего владельца абсолютно невидимым. Остаются какие-то колебания воздуха, слегка обозначающие его контуры. Внезапно внимание Херригена привлекла стая голубей, взмывшая в небо. Он успел засечь неясное движение на фоне большого рекламного щита. Херриген бросился на сиденье и снова опустился в погоню. Свернув в узкий переулок, автомобиль по пути зацепил мусорный бак. Вылетев на следующую улицу, Хериген резко остановился и в бессильной ярости замолотил кулаком по сиденью. «Покажись, мерзавец!» – стонал он. Выжав педаль газа, он понесся вперед, как вдруг откуда-то сбоку из переулка прямо на него выскочил грузовик. Херриген с проклятием повернул руль, но было слишком поздно. Грузовик врезался и протаранил его машину. Хериген от удара потерял сознание. Когда он пришел в себя и стряхнул с волос осколки ветрового стекла, то начал осторожно ощупывать ребра, проверяя, все ли цело. Не успел он открыть дверцу, как она распахнулась, и он почувствовал, что его вытаскивают из кабины, бросают на мостовую и заламывают руки за спину. Послышалось щелканье наручников. Еще не пришедший в себя от столкновения с грузовиком, Херриган не протестовал и даже не закричал, что он офицер полиции, Кто-то набросил ему на голову куртку, потом его подняли с земли и бросили в кузов грузовика. Хериган понял – это кис. Он попытался сесть, но его толкнули и придавили к полу. Из-под наброшенной на голову куртки он совершенно ничего не мог рассмотреть. Грузовик тронулся. «Мерзавцы, выпустите меня, я офицер полиции!» Наконец завопил Херриган, но куртка заглушала его голос и ответа не последовало. «Так и есть». Поневоле смиряясь со своим положением, решил он, это работа киза. Что им от меня надо? Они, кажется, абсолютно уверены в своих действиях, даже не потрудились отобрать пистолет. Впрочем, с заломленными за спину руками до кобуры ему все равно не дотянуться. Если бы у него появилась хотя бы малейшая возможность, он бы ею воспользовался. Грузовик резко затормозил, и хериган услышал, как хлопнула дверца кабины. Затем его подняли и опустили на землю. Чьи-то руки удерживали куртку на его голове и одновременно подталкивали в спину. Дорога пошла в гору, под ногами загромыхало железо. Послышался легкий свистящий звук, и за Херриганом закрылась дверь. Его повели вниз, обыскали, вынули из кобуры кольт и сняли с головы куртку. Херриган зажмурился от яркого света. Он находился внутри большого стального трейлера, превращенного в хорошо оснащенный командный пункт. Операторы в белых комбинезонах сидели за компьютерами и мониторами, внимательно следя за их работой. Мерцали экраны, осциллографы, цифровые панели, перемигивались сигнальные лампочки, кондиционер нагнетал в трейлере прохладный воздух. Все вокруг было похоже на небольшой космодром. Человек в белом халате, накинутом поверх костюма, повернулся на вращающемся стуле. Это был Питер Кис. Он встал и подошел к Херигану. «Вы все еще суете свой чертов нос не в свое дело?» Риторически осведомился он и кивнул одному из сопровождавших Херигана. Тот снял с него наручники. «Подойдите, лейтенант, вам будет это интересно», – продолжал Кис. «Разве я не предупреждал, что вы можете стать жертвой несчастного случая?» «Что это такое?» – произнес Херриган, осматриваясь. Кис покачал головой и поглядел на него с улыбкой. «Сколько раз я вам говорил, хериген что вы просто не понимаете, с чем имеете дело!» Он кивком пригласил его к мониторам и что-то набрал на клавиатуре компьютера. На экране появился и исчез кодовый номер. А затем Херриган увидел изображение странной, похожей на призрак, смутно очерченной фигуры, имевшей сходство с человеком, но несколько искаженной формы, словно бы не полностью материализованной, газообразной, с появляющимися и исчезающими вокруг нее всполохами голубой энергии. Херриган ошеломленно уставился на экран. А Кис с улыбкой на губах внимательно наблюдал за его реакцией. «Это ваш пресловутый убийца, лейтенант!» – сказал он. «Не правда ли великолепен?» Херриген смотрел, ничего не понимая. «Его тело оставляет в воздухе очертания. Причины тому молекулы запахов», – объяснил Кис. «Они-то его голубчика и выдают». Гарбер, сидящий невдалеке перед другим экраном, взглянул на них и усмехнулся Кис пробежал пальцами по клавишам, и на экране возникло другое изображение. На этот раз выжженный участок леса, эпицентр мощного ядерного взрыва. Люди с дозиметрами в руках бродили в противорадиционных белых комбинезонах и брали пробы грунта. Херриген наблюдал за ними, не понимая, какое это имеет отношение к делу. «Десять лет назад», – произнес Кис, – «похожая тварь уничтожила отряд войск спецназначения в Южной Америке. В живых уцелел лишь его командир. Но тварь и его чуть не прикончила. Этот человек рассказывал совершенно неправдоподобные вещи». И только благодаря ему мы начали кое-что понимать. Кис на секунду остановился, внимательно глядя на монитор. При взрыве исчезли две сотни акров тропических джунглей. Замечательное и страшное оружие. Эта тварь взорвала себя, чтобы не достаться нам, но она проиграла Хериген. Теперь ничто уже не помешает нам заполучить ее. Вернее, другую подобную тварь. Картинка на экране сменилась. Теперь на вопросы отвечала молоденькая девушка. Она была в сильном возбуждении, и голос ее дрожал. «Оно легко передвигается по джунглям. Оно чрезвычайно сильное и быстрое. Его не видно. Оно охотится на людей, как на дичь». Кис снова что-то набрал на клавиатуре, и на этот раз Херриган узнал человека, которого допрашивали. Это была девушка, находившаяся в особняке Рамона Веги, Единственная из тех, кто остался в живых после того побоища. «Эль Диабло, демон!» – ответила она. Голос девушки звучал монотонно. «Он появился из ниоткуда. Он был везде!» – девушка заплакала. «Он убил всех!» Хериген словно очнувшись, оторвался от монитора и посмотрел на Питера Киза. Он начал понимать, как ошибался на его счет. Ошибался в своих предположениях об убийце, ошибался во всем. Киз был прав. Хериген просто понятия не имел, с чем столкнулся. Но с другой стороны, откуда он мог это все знать? Или хотя бы даже предположить о столь неправдоподобном? «Все верно, лейтенант», – спокойно кивнув, произнес Кис. «Проклятые инопланетяне! Они действительно существуют!» Склонившись над клавиатурой, он снова что-то набрал. Вновь замелькали кадры. Обрывки новостей из разных горячих точек, смонтированные вместе. Уличные бои на Ближнем Востоке, партизанская война в джунглях Вьетнама и Камбоджи, Центральная и Южная Америка, жара и конфликты. «Конфликты схожи между собой», – сказал Кис. Он подумал немного. «Пожалуй, можно было бы это назвать приглашением на сафари, а дичь – это все мы». «Но почему их никто не видит?» – спросил Херриген, предугадывая ответ. «Поразительно надежная защита, великолепно разработанный камуфляж». Задумчиво отозвался Киз. «Они каким-то образом заставляют преломляться световые лучи, то есть луч отталкивается и возвращается обратно. И у наблюдателя создается впечатление, что на месте предмета попросту ничего нет». «Да, скорее бы поймать эту тварь!» От слов Киза хериген поежился. Он начал кое-что понимать. «Да вы никак восхищаетесь этим убийцей?» – недоверчиво спросил он. «Не тем, что он вытворяет, лейтенант, но им самим. Тем более, благодаря ему у нас может начаться новая научно-техническая эра», – ответил Кис. Один из операторов оторвался от монитора. «Мистер Гарбер, появилось кое-что новое». Гарбер подошел к экрану, Кис и хериген последовали за ним. На экране показался прозрачный силуэт хищника. Гарбер быстро повернулся к своему пульту и заговорил в микрофон. «Объект номер один на крыше бойни. Остановился. Осторожный гад!» «На доскональное изучение этой особи нам понадобится две недели», – сказал Кис. «Каждые два дня он приходит сюда на кормежку. Кажется, говядина ему пришлась по вкусу». «Ах да», – вспомнил Херриган, – «район скотобойни. Вот где они сейчас находятся». «Это все, что вы собирались мне показать?» – спросил он но не совсем. Мы тут устроили маленькую ловушку для охотника». Кис включил еще один монитор, на котором засветился внутренний вид передней секции трейлера, в которой пятеро одетых в черные скафандры людей заканчивали последний осмотр своего снаряжения. «Мы пришли к убеждению, что он воспринимает все только в инфракрасном спектре», – добавил Кис. «В инфракрасном?» – переспросил Херриган. «Его глаза, или что там у него вместо них, настроены на тепловое излучение», — пояснил Кис. «Он охотится в виде не нас, а лишь наше очертания. «Стоит перекрыть тепловое излучение, и он слепой», — добавил Гарбер, отвлекшись от своих экранов и индикаторов. «Скафандры, которые вы видите на наших людях, поглощают все тепло, испускаемое телом человека, и он становится для этой твари невидимым». Кис начал переодеваться. Его черный скафандр несколько отличался от других и отливал серебром. «Мы распылили на бойне радиоактивное вещество», — продолжал свои объяснения Кис. «Кроме того, мы установили мощные ультрафиолетовые установки. Радиоактивная пыль будет прилипать к его телу, и он станет видимым для нас». Снова взглянув на монитор, Хериген обратил внимание на непонятное оружие в руках одного из техников. Длинноствольное ружье с прикрепленной к нему странной матово черной емкостью, стенки которой были пронизаны трубочками и канавками. Другой техник начал заправлять емкость из большого цилиндрического сосуда с надписью «Жидкий азот». «Азот?» – нахмурился Херриген. «Вы собираетесь заморозить эту тварь, а не убить ее?» «Да». «Мы хотим поймать её, подтвердил Кис. «Нам необходимо предотвратить попытку самоуничтожения хищника». «Значит, поймать!» – процедил Херриган, думая обо всех жизнях, унесенные проклятой тварью. «О своих друзьях и о многих людях, погибших неизвестно ради чего. Выходит, для Киза все это не имеет значения. Люди в черных скафандрах накинули специальные капюшоны и надели защитные очки, взвалив на спину ранцы с компьютерами. «Он перемещается!» – доложил оператору монитора. «Все по местам!» – скомандовал Киз. «Киз!» Смотрите и запоминайте, лейтенант, скоро то, что здесь происходит, станет достоянием истории. Он накинул капюшон и вышел через воздушный шлюз, чтобы присоединиться к остальным членам своего отряда. Повернувшись к экрану, Херриген увидел, как открылась наружная дверь и в ней появился кис в серебристом скафандре. Он подозвал остальных и те вышли из трейлера через боковую дверь. «Объект в здании!» – доложил оператор. Херриген повернулся к другому монитору, чтобы посмотреть на хищника. На экране мерцало изображение, передаваемое камерой, установленной внутри бойни. Гарвер наклонился вперед, щелкнул переключателем и взял в руку микрофон. «Он внутри! Пора!» Монитор, связанный с видеокамерой на крыше командного пункта, следил за передвижением отряда Киза, двигающегося по направлению к бойне. Кис, отчетливо видимый в своем серебристом скафандре, нес ружье, заряженное жидким азотом. За ним следовали помощник, человек с миниатюрной видеокамерой, вмонтированный в шлем, и трое техников с остальной сетью и прочим снаряжением для поимки хищника. Зрелище собой они представляли самое фантастическое и были похожи на отряд астронавтов, вступивших на неизвестную планету. Такого Херригену видеть еще не приходилось. Группа вошла в здание через раздвижные ворота, которые тут же закрылись за ними. А ведь им пришлось загерметизировать всю бойню целиком. Только сейчас Хериган осознал размах операции. Расследование, связанное с наркобизнесом в Лос-Анджелесе, все эти деятели использовали просто как прикрытие. В действительности, не Рамон Вега со своими головорезами-убийцами, ни Король Уилли со своим культом Вуду абсолютно их не интересовали. Преследуя свои цели, они фактически вмешались в работу полиции, которая ни в малейшей степени их не касалась. Тут шла охота за крупной дичью. И все это расследование было им на руку лишь в том смысле, что позволило в полной мере воспользоваться помощью полицейского управления Лос-Анджелеса, без помех разработать свою операцию и теперь начать охоту. Потому что это настоящая охота, а никакие не исследования. Херриген размышлял о словах Киза, сказанных им перед тем, как его группа ушла на задание. Вся эта каша заварилась 10 лет назад. Тогда поток дурацких россказней затопил бульварные газетенки, раздувшие шумихи вокруг летающих тарелок. Но постепенно интерес публики схлынул, а тем временем федеральные власти под шумок упрятали потерпевшие катастрофу инопланетные корабли в тщательно охраняемые ангары на военных базах и сотрудники закрытых лабораторий взялись за изучение замороженных тел пришельцев. И вот чем теперь все это обернулось. С тех пор, как одной из этих тварей был уничтожен отряд Командос, прошло 10 лет, и у Кизы было достаточно времени на подготовку. Исследования ясное дело велись за завесой строжайшей секретности, и то, что здесь показали Херригану, разумеется, только верхушка айсберга. Работа наверняка проделана колоссальная. Взять, к примеру, интенсивные допросы людей, уцелевших в огне различных конфликтов, вспыхивающих по всему свету в течение последнего десятилетия. А подробная разработка каждого сообщения об НЛО и появлении инопланетян. Истории, отвергавшиеся общественным мнением как бредни ненормальных или попытки людей с неустойчивой психикой привлечь к себе внимание. Трудно представить себе объем работы, которая оказывается все это время кем-то велась. Ведь перед лицом полученных фактов и неопровержимых доказательств, ни одну такую историю уже нельзя было сбросить со счета. Хериген удивился, поняв, как много, оказывается, знали Кис и его помощники, сколько всего они умудрились выяснить за эти 10 лет и как долго хранили свои знания в секрете. «Пожалуй, это самое важное открытие за последние века», – размышлял хериген И Кис был прав, когда сказал, что это новая страница в истории человечества. Оказывается, мы не одиноки во Вселенной. Писатели-фантасты выдумали массу сюжетов об инопланетянах. Тут тебе и мудрые, доброжелательные исследователи человеческой расы, и добрые самаритяне, желающие поделиться с людьми передовой технологией и передать им послание мира. Некоторые пришельцы собирались колонизировать Землю, потому что их собственное солнце взорвалось и им негде стало жить». На худой конец они рассчитывали покорить человечество, поскольку нуждались в рабах или новых источниках пропитания. Однако действительность оказалась гораздо тривиальнее и страшнее. Пришельцам просто захотелось поохотиться в наших девственных угодьях, и мы представляем для них обыкновенную дичь, трофеи, которые вешают на стену. Так поступает человек, когда укрепляет над камином рога оленя или набивает опилками шкуры животных. Интересно. Какие байки о невероятных размерах дичи они выдумывают там у себя, на родине, когда собираются к компании, чтобы выпить или как-нибудь иначе расслабиться. Он прыгнул на меня, и я сразил его с одного выстрела прямо в сердце. Посмотрите на него, он великолепен. Взгляните только на форму этого черепа. Рост 6 футов, 2 дюйма, вес 190 фунтов. Господи, ужаснулся Херриган. Да если что-нибудь подобное выплывет на поверхность... Для общества это может обернуться катастрофой. А знает ли обо всем этом еще кто-нибудь? Догадывается ли, подозревает о нависшей угрозе? Он, Хериган знает о ней, но весь вопрос в том, позволит ли ему Кис уйти и унести с собой полученную информацию. Как он тогда сказал? Я могу попасть в разряд жертв несчастного случая? Я могу это устроить, Херриген, можете мне поверить. А теперь он говорит, что им понадобилось две недели на изучение этого существа. Две недели. За последние две недели были убиты Дэнни и Джерри, и Рамон Вега, и король Уилли, и те скорпионы в своем штабе, и ямайцы в особняке Веги, и множество пассажиров подземки, да и только ли они? А эти все знали и молчали. Знали десять лет и помалкивали, хотя один бог ведает, сколько погибло за это время народа. Какая им разница, несколькими тысячами больше, несколькими меньше. Интересно, какую легенду они выдумали, чтобы заставить хозяев полностью освободить скотобойню, а потом разместить там свое оборудование и закрыть в нее доступ посторонним? И какую легенду они используют, когда наступит срок исчезнуть лейтенанту Майклу херигану Впрочем, это сущее безделится для человека, наделенного таким могуществом, как кис. А он весьма могущественный, ибо без мощной поддержки просто не смог бы 10 лет хранить молчание, и тайно заниматься своим делом. «Кстати говоря, — размышлял Хериген, Кизу целых десять лет не с кем было словом перемолвиться. Он общался только с членами своей команды, а это меняет дело. Он не имел права ни с кем ничего обсуждать, зато теперь у него есть я. Быть может, для того он и привез меня сюда и позволяет за всем этим наблюдать. Кажется, он готов в лепешку расшибиться, лишь бы пустить пыль в глаза». Помнится, убийцы в старых детективах любили попозировать, подержать героя на мушке, выложить ему все от и до, похвастаться, какие неумные. Только в тех историях герой обычно всегда выходил сухим из воды. «Неужели я нужен ему только в качестве зрителя?» спрашивал себя Хериган. «С той лишь разницей, что в конце представления мне не дадут уйти». «Мы на месте», – донесся из динамика голос Киза, «включая ультрафиолетовое освещение, конец связи». Херриган уставился на экран. Представление начиналось.